Глава 01 Это как выдавливать гнойник. Больно, противно и приятно. Deep программа, созданная Дмитрием Демченко, вызывает у человека особый вид гипнотического состояния, говорю я. Человек, увидевший Deep программу, причём неважно, на мониторе компьютера или на экранах шлема, Попадает в состояние контролируемого психоза, глубину. При этом он воспринимает нарисованный мир как настоящий, а есть добавить звук, объемное видение от виртуального шлема. Тактильные ощущения от комбинезона той иллюзии будет полной. В подсознание добавляет запахи, вкус, все то, что не предусмотрено программистами. Как ты понимаешь, этот ресторанчик на Ессовом еды-то не существует. Я сижу у себя дома, ты у себя. По лицу Ильи видно всё его отношение к подобным лекциям, я закругляю известную каждому младенцу часть. Так вот, когда возникла глубина и виртуальный город Дептаун, То оказалось, что вошедший в виртуальный человек может выйти в реальный мир лишь из специально оборудованной точки выхода из места, где будет стоять такой же компьютер, как у него, где он сможет набрать команду выхода и увидеть деб-программу запущенную наоборот. Ты про храм, что знаешь, тонко выкрикивает я. Слушай. Но я владею замашки садиста. Кому это нужно тебе? Так да, терпи. Может быть, я ожидал другой реакции. Наверное, детский облик провоцирует. Я был уверен, что он уйдёт прочь, но Илья откидывается на стуле и всем видом изображает готовность слушать хоть до посинения. И очень-очень редко встречались люди, способные выйти из глубины в любой момент. Говорят, он а мальчише плохиша который выдал буржуинам главную военную тайну за пачку печенья и ложку варенья их называли даерами их было мало и работа их очень ценилась ещё бы не ценилась когда добропорядочный семьянин попадал в висячие сады семирамиды оплатив пребывание на месяц вперёд когда тинейджер с папиной визой на пару недель убегал в лабиринт смерти Когда новоявленный нувориш устраивал в виртуальности и индивидуальный поточный зал для нарисованных коллег по бизнесу, это очень плохо кончалось. Одно дело, если было кому сорвать виртуальный шлем, вызвав тем самым лёгкий психоз, но всё-таки вытащив человека из глубины, а если было некому сделать, мы были стражами на грани настоящего и выдуманного мира. теми, кто никогда не терял связи с реальностью, кто мог уговорить, успокоить, утешить и узнать настоящие ады, чтобы потом в реальном мире взломали дверь и оттащили от компьютера высшего жажды и гадища под себя, утонувшего в сладостном сне человека. Это была одна грань, хорошая, добрая, за неё с любили все. А ещё были фирмы которые сообразили, что в виртуальном мире куда удобнее заниматься интеллектуальным трудом, они истроили своим сотрудникам роскошные офисы, стоившие копейки. Они нанимали опытных хакеров для охраны этих офисов, а глубина жила по своим законам. И почти неуловимые ляп в чужой программе, дырочка в защите. на поиск, который их лучший программист потратил бы месяц и работы, для дайеров были просто-напросто видны. Видеть двери в стене, дыры в заборе, приоткрытой форточке, слишком широкой решётке. Не знаю, чем мы за это платили. Головной болью, мучительными приступами мигрени. Пусть Те, кто никогда не испытывал, считают мигрень болезнью истеричных присыщенных дамочек, иногда инсультами, часто психозами, депрессиями, суицидами. Наши мозги горели в огне, работая с тем стопроцентным КПД, которого нет и не было в мире. И мы ломали программную защиту, даже не понимая, как это делаем. Может быть, потому больше всего дайверов было из России. Ну ведь привыкли вот так на халяву не уметь, но делать, не работать, но получать. Это была та страна дайуров, где мы таились. Понимаешь, таились. Ла-фа, коордко говорит Илья, но это я знаю, а храм